глава 13 У Абадона не было прошлого, он сам его отверг. В разные времена его называли по-разному. Демон войны, темный офицер, царь саранчи, ангел бездны. Воспоминания прошлых сражений и сотен отнятых им жизней терзали во мраке дремы, поэтому Абадон предпочитал не вспоминать, не думать, не жалеть. Когда Кощей призвал... Абадон поднялся из воды вместе со своими братьями по оружию, черными воинами тьмы, взросшими из зубов дракона. Те, кто никогда не был камнем, вряд ли поймут, что такое быть вне тела, но находиться внутри эмали зубов реликтового ящера, ждать целую вечность. Быть живым и неживым одновременно — это вовсе не значит томиться в заперти. Дух, помещенный в оболочку неодушевленного предмета, остается все так же свободен. Он просто ждет свои метаморфозы. Мысли, созданные чистым разумом, меняют вектор времени каждую долю секунды. Если нет подходящего тела, тогда совершенно не важно, сколько проходит лет снаружи. Сотня, тысяча, миллион. Для Абаддона эта парадигма времени не имела ровным счетом никакого значения. После того, как хрустальная слеза русалки коснулась оболочки, в которой когда-то был помещен Абаддон, мир камня треснул и засочился жизнью. В воде зуб дракона приобрел прежний объем и былую силу, ибо вода, как известно, хранит память всего существующего со времен сотворения мира. Так в реку упал... Мертвый белый зубчик, а уже через несколько мгновений на берег ступила нога вполне живого существа из крови и плоти. Тридцать два воина, все как один были послушны ему. Сам Абадон служил Кащею, с которым бился бок о бок в стольких битвах, что уже и не сосчитать. На поле мертвых у камня, где они упустили Емельку и его злую Карлу, Абадон получил важное задание. было велено незамедлительно отправляться в замок и привести к и боевого коня, пока остальная армия во главе с самим повелителем темных сил пойдет долиной в надежде нагнать беглецов. Абадон вышел в путь незамедлительно. Хоть он и был поднят магией, на самом деле он все равно оставался человеком. Поэтому усталость, боль и голод имели место в его жизни точно так же, как и у других людей. Но долг перед командиром отменял все людское. Пока мог бежать, бежал. Затем шел, потом полз. Когда совсем выбился из сил, сделал привал. Лежал на земле неподвижно, дышал равномерно и медленно, прислушивался к биению сердца. Однажды мимо прошуршал ежик с маленьким яблочком в колючках. От такой удачи Абадон не стал отворачиваться. Съел. И ежа, и яблоко. Когда силы вернулись, Он вновь побежал, не разбирая дороги, напрямик к замку на Колвир-горе. Через поля болота Дубравы, окраины леса по каменистому склону и снегу перевала он все-таки дошел. Там, в цитадели, охранная гвардия никогда раньше не встречала Абаддуна. Но каждый знал его в лицо, потому что везде на старинных фресках, на развешанных повсюду гобеленах, на папирусе старинных манускриптов был он, легендарный ангел бездны, царь Саранчи. Стражники без единого слова, беспрекословно опустили мост перед рвом и подняли ворота, чтобы темный офицер смог зайти внутрь. Абадон еле волочил ноги. На его растрескавшихся губах висела кровавая пена, как у загнанной от бега лошади. Из груди вырывался страшный хрип. Наверное, так когда-то умер гонец, пришедший к Афинам с вестью о победе греков при марафоне. Но Абадон не был греком. И умирать Абаддон не имел желания, так же, как не имел национальности. Впрочем, если сравнивать с европейцами, то он скорее походил на немца или скандинава, чем на грека. Зеленые глаза, ровный нос, русые длинные волосы и густая рыжая борода на могучем подбородке. Когда подбежали стражники, чтобы подхватить Абаддона и не дать ему упасть, тот произнес всего два слова. «Коня!» господину!» И эта воля была тут же исполнена. Побежали, засуетились, замелькали. Пока он ждал, сидя у каменной стены внутреннего двора, от стульев бражной залы и очага категорически отказался, ему принесли дымящиеся рагу из кролика и большой кухоль браги. Абадон жадноел. Наблюдал, как одевают конягу пегой масти в стальную упряжь, ладят на нее черные латы, как к большому двурогому шлему зверя пристраивают шоры, кладут на спину поверх войлока массивное седло. Животное чувствовало волнение вокруг и тоже возбужденно храпело, стучало по сбитому снегу копытами. Абадон подумал, знает ли этот конь судьбу своего предшественника». Бесславно павшего на ратном поле от меча какого-нибудь из дружинников Емеля нет, конечно, не знает. Иначе вырвался бы давно и пустился в бега. Абадон усмехнулся. Пора было возвращаться. Спускаться по крутым склонам Калвира в седле поджарого рысака оказалось чертовски здорово, хоть и опасно. Снег на камнях то и дело проскальзывал под копытами, С обеих сторон зявилась бездонная пропасть. Когда белые шапки ледников остались позади, и Абаддон спустился к подножию горы, тогда конь помчал уже безо всяких осторожностей. Солнце клонилось к закату, когда Абаддон увидел марширующих ему навстречу воинов в черных доспехах. Было это недалеко от туманного леса. Абаддон направился к ним и перед самым кощеем лихо остановился, поднял рысака на дыбы, осадил и спрыгнул с седла — Передал вожжи так, будто еще несколько часов тому назад и не загибался вовсе. «Ваш конь, господин!» Кощей прекрасно знал, чего стоило Абадону бравая улыбка и свежий взгляд, за которым крылись смертельные усталости почти сотни километров пути по бездорожью. Он принял коня и одобрительно кивнул. Этой благодарности вполне хватило. Абадон спросил. «Какие будут указания?» принимаю войско, Абадон. Делаем остановку». Абадон тут же приступил к выполнению. А Кощей тем временем отошел в сторону. Когда воины разбили временный лагерь, темный офицер вернулся к командиру. «Господин, я наблюдал за вами. Вы чем-то встревожены Я чувствую, как чары уходят». «Случилось что-то, чего не должно быть. Ладно, слушай приказ. Расставь караулы по всем дорогам, которые ведут к замку. Войско разбей в подножие Калвира. Знаю, Емеля, он не будет прятаться, пойдет прямо. Как так? Он же бежал. Он вернется. И это случится очень скоро. С ним девчонка. Она уже его на нас травит». Скорее всего, у них опять будет армия. Готовьтесь. А я должен уйти. Я могу поехать с вами. Нет, Абадон, твое место здесь. Я вернусь, когда взойдет солнце на рассвете. кощей еще немного постоял, посмотрел на сгущающиеся краски необъятного леса впереди, а затем ловко вскочил на коня, пришпорил рысака, что есть сил... Бегий заржал, кротанулся на месте и тут же пустился в галоп по направлению к вековым соснам, чьи могучие ветви давно сплелись в единый свод.